Второе. В тихое предвечерье конца лета мрачное прошлое Черничной улицы казалась выдумкой. Ветерок шелестел листьями, лепеча что-то ласковое на ухо прохожим. Солнце, подражая импрессионистам, оживило желтыми мазками палисадники. Картина получилась и теплая, и грустная. Что-то среднее между Норманом Роквеллом и Эдвардом Хоппером. В доме под номером 299 на крылечке сидели две черные женщины, дышали воздухом и присматривались за девочкой, которая, разложив тетрадки на садовом столе, делала уроки, и за малышкой, возившейся в траве. «Вы кого-то ищете, сэр?» окрикнула меня так, что посолиднее, скорее всего, Анжела, старшая сестра Джойс Карлайл. «Добрый вечер. Меня зовут Рафаэль Бартелеми. Я хотел бы задать вам несколько вопросов о...» Она мгновенно насторожилась. «Вы кто? Журналист?» «Нет, я писатель». Я всегда удивлялся. насколько люди терпеть не могут журналистов и как хорошо относятся к писателям. И что же вас интересует? Ваша сестра Джойс. Анжела нервно повела рукой по воздуху, словно отгоняла овода. Джойс умерла десять лет назад. Кто вы такой, что позволяете себе тревожить ее память? — Низкий голос Анжелы прозвучал серьезно и весомо. С шапкой темных густых волос она вообще была похожа на актрису из фильмов «Блэксплойтэйшн». Примечание. Кинофильмы с участием чернокожих актеров на брутальных, но положительных ролях. Конец примечания. Этакая Пэм Гриер в ярких шортах и кожаной жилетке. Мне очень неприятно воскрешать горестные воспоминания, но у меня есть кое-какая информация, и она может вас заинтересовать». «Какая именно?» «Относительно вашей племянницы Клэр». В глазах Анжелы вспыхнул красный огонек. Она вскочила с кресла качалки и накинулась на меня. «Я не люблю шантажистов, писака!» «Есть что сказать? Говори! Нет! Мотай отсюда живо!» Гледис, женщина помоложе Анжелы, пришла мне на помощь. «Дай ему слово сказать, Энджи! У него славное лицо! Славное лицо паразита!» Прогудела Энджи и, забрав из сада обоих детей, словно хотела их спрятать, ушла, хлопнув дверью в дом. Я довольно долго разговаривал с Глэдис. Она смотрелась мягче, чем Анжела, и поэтому напоминала мне Клэр. Длинные гладкие волосы, тонкие черты лица, легкий макияж. В коротком белом платье с длинными красивыми ногами она словно сошла с обложки пластинки «Четыре сезона любви». Этот альбом диско певицы Донны Саммер был у моих родителей и очень радовал меня в детстве. Я вызвал в Гледис любопытство, и она согласилась поговорить со мной о своей покойной сестре. И без всяких моих просьб подтвердила все, что мне рассказала Марлен Делатур, журналистка из Уэст-Франс. Да, Джойс Карлайл умерла от передозировки спустя месяц после исчезновения Клэр. После стольких лет воздержания Джойс снова вернулась к наркотикам? Кто бы стал ее осуждать? Ее раздавило исчезновение дочери. Но ведь тогда еще оставалась надежда, что Клэр жива, что можно ее разыскать. Джойс не могла найти себе места от отчаяния и тревоги. — У вас есть дети, господин Бартолеми? Я показал ей фотографию Т.О. на телефоне. До «Да чего жизнерадостный!» — улыбнулась Глэдис. «И очень похож на вас!» «Может, это глупо, но мне почему-то всегда было очень приятно, когда замечали наше с Т.О. сходство. Я поблагодарил Глэдис. Тут дверь дома открылась, и на пороге появилась Анжела с альбомом в руках. Она снова села в кресло-качалку, и без малейшей настойчивости с моей стороны сама присоединилась к нашему разговору, который явно слышала через окно. Если вы хотите понять Джойс, то всегда должны помнить: сестра была человеком крайне эмоциональным. Она была страстной, была влюбленной. Мне это мало свойственно, но я это уважаю. Мне невольно вспомнились слова Анатолия Франца. Я всегда предпочитал безумие страсти, мудрому безразличию. Анжела задумчиво обмахивалась принесенным альбомом. В молодости Джойс частенько обжигала себе крылышки, а с рождением Клэр успокоилась. Она была женщиной образованной, хорошей матерью, но в ней, кроме позитива, был заложен и негатив, готовность к саморазрушению. К сожалению, бывает такое в людях. Злобный демон может дремать долгие годы, но он просыпается, стоит тебе оступиться, и пожирает тебя. Демон не умирает, а искра оборачивается пожаром. «А вы чувствовали, в каком она находится состоянии?» «В такие времена человек особенно нуждается в поддержке». Анжела посмотрела на меня с глубокой печалью. «Это я нашла Джойс на полу в ванной комнате со шприцем в руке. И, конечно, я чувствую себя виноватой в ее смерти».